Из это перед родителем Дима не решался даже подумать болтливым, чем был раньше. «Разговаривал бы уж тогда, что ли, с бабушкой», — пожелал мальчик, который, пожалуй, стал за этот же период еще молчаливее. Александра Сергеевна, между тем, развела бурную деятельность. Для помощи в подготовке была внеурочным образом вызвана домработница, хотя Дима уныло и вполне безнадежно пытался объяснить бабушке, что он сам может пропылесосить и помыть полы, а из еды будет совершенно достаточно бутербродов и пары покупных тортов. «Не говори ерунды», — строго сказала Александра Сергеевна. Своим пожилым приятельницам она с громогласным удовольствием объясняла по телефону. «Но вы понимаете, мне надо принять больше двадцати человек. Это же вам не фунт изюма. К тому же все они первый раз приходят в дом, а все мы прекрасно знаем, как много зависит от первого впечатления. Впоследствии, когда приходишь в знакомое место, Многого уже не замечаешь, а в первый раз каждая мелочь может резнуть. Михаил, естественно, отстранился. Он всегда отстраняется от всего, кроме науки. И отсюда все его беды. Эргосум! Я должна безукоризненно продумать нюансы, ведь от того, насколько успешно все пройдет, зависит репутация моего старшего внука — В его нынешней общественной группе. От бабушкиных слов у Димы по позвоночнику ползали отвратительные мурашки. Он подозревал и предвидел все самое нехорошее. Он боялся сказать Александре Сергеевне, но решился обратиться к отцу с вопросом, «Нельзя ли как-нибудь сделать так, чтобы бабушка на момент вечеринки...» тоже куда-нибудь отбыла, например, в гости. Михаил Дмитрич сделал испуганное лицо и ответил, чтобы Дима не смел об этом даже и думать. Бабушка, разумеется, уйдет, но непременно обидится на всю оставшуюся жизнь. Дима глубоко вздохнул и сжал кулаки. Он, конечно же, все понимал. Папе удобно так, а бабушке эдак. Его собственные удобства здесь в расчет не принимались. Впрочем, бабушка вовсе не отстраняла Диму от приготовлений. Наоборот, по каждому вопросу она с ним подчеркнуто советовалась. Ведь это, в конце концов, твои гости. — Как ты думаешь, можно ли для фаршмака взять селедку в пластмассовой таре? Это удобно, но я, если сказать честно, сильно сомневаюсь в ее качестве. Какие бокалы подать для прохладительных напитков? Сиреневые с тиснением на тонких ножках или широкие, хрустальные? К последним имеется графин, но в нем обыкновенно подают водку для мужчин. Вам еще рано. Белая льняная скатерть «Смережкой», несомненно, самое изысканное. Но подростки, по свойственной им физической неустроенности, часто проливают или роняют что-нибудь. Скатерти не жаль. Сейчас есть прекрасные средства для выведения пятен, но ведь они же будут напрасно сконфужены».